Глава третья. Может, как-нибудь другой раз, моя дорогая Элизабет? Улыбнулся Беннет, осторожно убрав с плеч чужие ладони. Слева от него опустилась невысокая, стройная женщина с густыми русыми волосами. Короткая прическа лишний раз напоминала о том, кем работает данная красотка. Ведь Элизия специально так стриглась вот уже пять лет. Во-первых, Она считала это практичным, чтобы никто из клиентов, пристроившихся сзади, не мог накрутить на кулак ее пряди, на что порой жаловались другие представительницы древней профессии. Во-вторых, по словам самой Элизабет, это была дань уважения несбывшимся мечтам. Строгий срез волос напоминал ей о том, как внезапно оборвалась ее старая жизнь, и судьба заставила встать на скользкий путь». Правда, женщина всегда казалась жизнерадостной, что вызывало уважение не только у Беннета, но и у других мужчин. Более того, изредка находились те, кто предлагал ей уехать вместе. Зачастую приезжие, которые мало знали о ее прошлом. Но Элизабет всегда выбирала знакомый в Исперкрос вместо призрачного счастья с любимым. «Что-то мне подсказывает, что следующего раза может и не быть». Она лукаво улыбнулась. «Это единственный, кто смог устоять перед моим очарованием». И это было правдой. Бездонные карие глаза Лизы затягивали любого, кого она пожелала заполучить. Но что больше всего интересно, это не мешало ей быть проституткой. Пускай и самый дорогой в городе, но все же... «Я тоже рад вас видеть, миссис Браун», хмыкнул Беннет и осушил очередную рюмку. «Да, так я и поверила», продолжала улыбаться Лизе, при этом провела пальчиком по плечу мужчины. лизи дорогая!» — вмешался в разговор бармен. «Ты ведь помнишь наш уговор? Не мешай моим гостям расслабляться в обнимку с бутылкой!» а Стэнли! Мой блестящий очаровашка!» — хихикнула женщина, глядя на его лысину. «Я и не думала уводить у тебя такое сокровище!» — вновь перевела взгляд на Беннета. «Даже при всем моем желании он всегда будет верен лишь одной». И, признаться, я жутко завидую милашке Саре». «Благодарю», — кивнул ей Роджерс. «Я передам ей твою похвалу». «Серьезно?» — удивилась лизи «Ты ей о нас рассказываешь?» «Если бы были эти самые мы», — улыбнулся он, «то я бы молчал. А так, — развел руками, она не ревнивая дурочка, и за это я люблю ее еще больше». «Ох, дорогой мой». Элизабет подмигнула ему и повернулась к бармену. «Вечно с вами так». «Как?» — не понял Беннет. «Как с хорошим виски». Женщина посмотрела на свет сквозь поданную ей рюмку с алкоголем, а потом залпом осушила. «Если он есть, то его надо успеть выпить, потому что желающих отбоя не будет». «Может быть», — не стал спорить с ней Беннет. Посмотрев в небольшое окно, нахмурился. Гнетущее чувство недосказанности не покинуло его даже после пары рюмок. Наоборот, оно усилилось, желая заполучить душу мужчины, словно дьявол. «Но что же тревожит моего героя?» Вновь начала свою игру Элизабет. «Все же ответил он с тяжелым вздохом. «Эйвори, сегодня случился новый приступ. Ни для кого в городе это не было секретом. Здесь все друг друга знали». Правда, о взаимопомощи можно было и не заикаться. Жители решали лишь собственные проблемы, а вот с чужими предпочитали связываться только за весомую награду. И ты сразу же примчался к доктору Мэйнсу. Лиззи не спрашивала, а констатировала очевидный факт. Конечно. Отозвался Беннет, положив на барной стойку мешочек с лекарством. Разве я мог поступить иначе? Нет, не мог. Женщина покачала головой и хмыкнула. Но у меня все чаще появляется ощущение, что наш дорогой доктор как-то замешан в болезнях Высперкросса. «Элизабет Браун!» Бармен чуть повысил голос, но так, чтобы не привлекать внимание выпивок, которые все ожесточеннее что-то обсуждали в своем углу. «Я бы попросил в моем заведении не распространять клевету и лживые слухи». «И насколько же они лживы?» «Хотела бы я вас спросить, мистер Смит?» Она бросила на него холодный взгляд. Нельзя просто так обвинять человека без каких-либо весомых доказательств. Бармен не собирался сдаваться. «А вы, я так понимаю, хорошо разбираетесь во лжи и обманах». Женщина хитро прищурилась. «Лиззи, прекрати», — уже тише произнес Смит. «Для нас обоих будет лучше остаться друзьями». Она поджала губы, после усмехнулась собственным мыслям и повернулась к Беннету. «Прости, мой дорогой». Спокойно заговорила Лизия. Но иногда накатывает, сама не знаю почему. Бросила на бармена мимолетный взгляд. И ты, очаровашка, тоже не злись на такой бестолочь, как я. Сами понимаете, из меня уже давно дури не выбивали. Боже, Лизия. Взмолился Беннет и рассмеялся. Прошу, только не при мне. Тебя смущают откровенные разговоры? Ее глаза загорелись азартом. а а Тогда я нашла твое слабое место, красавчик. Не хочешь ли ты узнать, как глубоко я умею?» Но договорить она не успела, так как двери салона распахнулись, и на порог валился худощавый мужичок. Невысокого роста, с пустыми серыми глазами и недельной щетиной. От него разило дешевым пойлом. Собственно, бутылка с этим омерзительным напитком была у него в руке. «О, Роджерс!» — воскликнул он, скинув бутыль с алкоголем. «Мой старый друг и лжец всей Америки!» С этими словами он расхохотался и повернулся к пьяницам, которые встретили его криками и смехом. «Началось!» — вздохнул Смит и покачал головой, а потом обратился к вошедшему. «Мистер Олсон, я бы попросил вас вести себя более сдержанно, иначе буду вынужден выпроводить вас из моего заведения». «Выпроводить!» — на лице мужчины растянулось подобие ухмылки. «Да как же так, мистер Смит? Я ведь только пришел, да еще и старого друга встретил!» С этими словами он двинулся шаткой походкой в сторону барной стойки, а когда достиг пункта назначения, грубо втиснулся между Беннетом и Элизабет. «Кисуля, подвинься, нам надо поговорить с одним очень талантливым вором!» После чего с презрением обратился к мужчине. «Э, Роджерс!» Тот не стал отвечать. Вместо этого он допил последнюю рюмку, заплатил и собирался уже молча покинуть салун, когда его грубо схватили за рука. «Э, кот ты!» олсон дернулся, но его занесло. Беннет успел вовремя схватить того и приподнять перед собой. «Руки прочь, Роджерс!» – гаркнул олсон «Какого черта ты творишь? Или наша дорогая Лиззи настолько запудрила тебе мозги, что ты теперь мужика от бабы не отличишь?» «Твоя речь лишена смысла, Грегори!» — спокойно ответил Беннет, отступив. «Но не стоит оскорблять дам в моем присутствии. Это чревато последствиями». «Что?» — Олсена сотряс новый приступ хохота. Ха, ха Теперь ты еще и за шлю заступаешься! Проклятье тебя свело с ума!» «Единственный сумасшедший в этом зале — только ты!» — ледяным тоном процедил Беннет. «Даже женщины не столь суеверны, как ты!» «Да как ты смеешь, Роджерс!» олсон угрожающе шагнул вперед. Хоть он и был на голову ниже Беннета, но алкоголь делал свое чертово дело. «После того, как украл то, что принадлежало моей семье, смеешь еще грубить?» Он схватил Беннета за ворот, но мужчина легко вывернул кисть Олсена, отчего тот зашипел от боли и отошел, буря бывшего друга злобным взглядом. «Вынужден признать, мистер олсон спокойно заговорил бармен, — «что мистер Роджерс прав. Ваши байки про сокровища уже давно нам поднадоели». «Байки?» — казалось, олсон пришел в бешенство от подобного заявления. «Да вы издеваетесь надо мной!» Сдержать нарастающую бурю гнева у него не хватило ни силы воли, ни уважения к самому себе. олсон взмахнул бутылкой и ударил ею об барную стойку — По залу прокатился звон бьющейся посуды, и сотни осколков разлетелись по сторонам. «Мистер Олсон, прекратите сейчас же!» — воскликнул бармен, но его уже никто не слушал. Олсон ринулся на Беннета, скрижаща зубами от злости. Он занес горлышко разбитой бутылки, желая ударить противника прямо в шею. Но Беннет резко ушел в сторону, перехватил занесенную руку и подставил подножку. Олсен вскрикнул от неожиданности, когда полетел лицом в пол. Его оружие упало неподалеку и звякнуло о деревянные половицы, но его тут же подхватила лизи и отскочила назад. «Я предупреждаю в последний раз!» – послышался суровый голос бармена. «Прекратите этот балаган!» Беннет мигом вскинул руки и отступил. Олсен же успел вскочить на ноги, но продолжить драку ему не позволили уже другие. Двери за его спиной распахнулись, пропустив внутрь пару офицеров. «Стоять!» — гаркнул плотный мужчина со звездой шерифа на груди. Его глаза полыхали от гнева. Казалось, что даже пышные усы встопорчились от негодования. «Что вы здесь устроили? Дьявол вас подери!» Он положил ладонь на кобуру. «Клянусь, если я не получу внятных объяснений, то вы оба отправитесь за решетку!» — Сэр, успокойтесь. Вперед шагнул его помощник, высокий и широкоплечий красавчик Томас Фелтон. Думаю, у нас все по-старому. — Оно и видно, — пробормотал шериф и прищурился, глядя то на Роджерса, то на Олсона. — Итак, господа, потрудитесь объяснить, что, мать вашу, вы снова здесь вытворяете. — Шериф Бойт, сэр, — первым начал Беннет. — Все просто несколько вышло из-под... Но он замолчал на полуслове, когда его взгляд скользнул по полу. В четырех футах от него валялся мешочек с лекарством, который уже успел промокнуть. Сквозь порванную ткань торчали острые осколки пузырьков. «Нет!» – выдавил он и тут же подскочил к ним, упав на колени. «Нет! Нет! Нет!» Причитая, Беннет расшнуровал мешочек и осторожно достал оттуда разбитые стекляшки – Высыпал все перед собой, но не нашел ни единого целого пузырька. Краем глаза он заметил, как ехидно усмехается олсон «Ах ты, сукин сын!» Его терпению настал конец. Бенн отскочил и бросился с кулаками на бывшего приятеля. «Ненавижу!» Но между ними возник помощник шерифа. Но даже такой громила, как Фелтон, не смог остановить разгневанного отца. Беннет просто снёс офицера с ног и врезался в Олсона, мгновенно начав его колотить, что было силы. Втроём они рухнули на пол и покатились в сторону, словно сворок койотов, что не могла поделить кость. Шериф мгновенно вытащил револьвер, но выстрелить так и не успел, потому что выстрел раздался из кучи дерущихся мужчин, а следом за этим дикий крик Олсона. «Назад!» — рявкнул бойд оттаскивая своего помощника. «Разрази вас гром! Да как это понимать?» Как только драка прекратилась и мужчины разошлись, то перед всеми предстала жуткая картина. На полу в собственной крови стонал и крутился олсон зажимая простреленную ногу. А вот Беннету досталась роль палача, ведь именно он сжимал револьвер, который сам же выхватил из кобуры Фелтона. «Смит!» — шериф бросил взгляд на бармена. «Живо тащите сюда Мейнса! Фелтон!» уже к своему протеже. «Арестовать Беннета!» А потом поднял взгляд на стрелявшего. «А вы, мистер Роджерс, имеете право хранить молчание!» «Но я не...» — хотел было заикнуться Беннет, но не смог, так как прекрасно помнил, как его собственный палец надавил на спусковой крючок.